После словья возвращение домой. Смысл моего существования заключается в вопросе, с которым жизнь обратилась ко мне, или наоборот, я сам и есть вопрос, обращенный к миру, и я должен сообщить свой ответ, ибо в противном случае я зависим от ответа мира. Карл Юнг Если вы внимательно прослушали эту аудиокнигу, то уже догадались, что через тысячи внешних отвлекающих факторов она ведёт вас к вам самим, по лабиринту ариадны. Помните, как в стихотворении Возвращение домой немецкий поэт Фридрих Гельдерлин написал: То, что ты ищешь близко уже встречает тебя. Всякое исцеление это форма возвращения домой. Возвращение к мудрости нашего тела, к намерениям развития души, к месту, связывающему наши истоки и наши судьбы. Но что такое дом и где он? И должны ли мы остаться там, если найдём его? Позвольте мне поделиться с вами случаем из жизни, о котором я уже рассказывал много лет назад, но который стоит повторить. Мы с женой жили недалеко от Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Хотя мы всегда стороной обходили безвкусный и грубый мир казино, однажды мы решили воспользоваться чем-то бесплатным приглашением на ужин и шоу. Мы забыли о том, что философы неоднократно предупреждали во всех возможных вариантах: нет такой вещи, как бесплатная еда, даже если это еда в казино. Это оказалось эстрадным шоу с певцами, комидиантами, фокусниками и тому подобным. В какой-то момент два акробата из Мексики попросили добровольца из зала. Естественно, ни один здравомыслящий человек не вызвался. Тогда они спустились в зал и вытащили на сцену невинную жертву, которой оказался я. Помню, что я совершенно не нервничал, хотя и стоял лицом к лицу с аудиторией численностью человек в 600. Скорее всего, это казалось сюрреалистичным, сказочным. Когда меня спросили, как меня зовут, я ответил. Когда меня спросили о доме, я необъяснимо замолчал. Секунды уплывали, пока я молчал перед включённым микрофоном, будто в худшем кошмаре из детского сада. Помню, я подумал: "Вот это интересный вопрос. Дом. Дом, где же мой дом?" Тем временем зрители уже начали посмеиваться над балбесом на сцене, а акробаты с досадой думали, что следовало вытащить даму из третьего варианта. Пробежав внутренним взглядом список мест, где я жил, я начал отвечать. Цюрих. Нет, подумал я, это метафора, а не то, где я живу. И тогда один из акробатов сказал: "Задали вам слишком сложный вопрос?" После этой фразы я пришёл в себя и ответил: "Линвуд, Нью-Джерси". Затем последовало представление, и хотя я чуть не погиб благодаря их усилиям развлечь публику, Самым примечательным событием этого вечера стало то, что произошло в течение первых мучительных секунд на сцене. Поразмыслив, я не могу сказать, что это была нервозность или боязнь сцены. Я думаю, что сюрреализм момента заставил мою психику разделиться на две части. Одна знала буквальный ответ на их вопросы, другая размышляла над их серьёзностью. Что же тогда такое дом? Когда впоследствии я размышлял над своим ответом, ответом, который был символичным, что-то глубокое открылось мне. Я понял, что дом это не место, это путешествие, процесс. Цюрих был для меня переходом во вторую часть жизни, тёмным спуском вниз в неизведанные области души, временем испытаний на устойчивость и способность жить с неопределённостью в течение очень долгого периода. Воля это это было по сути символическим изгнанием и разрывом с известным миром, спуском в преисподнюю, а затем медленным восстановлением связи с душой. Цюрих был не городом, а промежуточной станцией на пути души, географической случайностью, мгновением во времени и месте для того, что в действительности является вечным путешествием. Ещё одним человеком, поведавшим о таком всемирном паломничестве, которое также привело его в Цюрих, является мой коллега и друг Джон Хилл, ирландец без страны, пилигрим души. В своей книге, посвящённой исследованию архетипа дома, дома в мире, он повествует о своих странствиях и приходит к некоторым важным умозаключениям о возвращении человека домой. Джон приходит к выводам, которые очень созвучны моим. В самом конце своей объёмной книги он задаёт вопрос: является ли его озабоченность домом формой возвращения в прошлое? Но когда вскоре после этого он отправляется на прогулку по пляжу в Патмосе, Греция, и видит там повсюду камни, похожие на те, из которых был сложен дом, где он жил в детстве, он понимает, что его дом был не в Ирландии. После долгого путешествия домом стала книга о моём доме. Дом превратился из конкретного места в процесс, из физического локуса в духовное перемещение. Я обнаружил, что где-то там нет дома, куда бы мы могли вернуться. Есть только путешествие. Сегодня я понимаю то, чего не мог понять в детстве. Путешествие Это наш дом. Наш дом это путешествие. Под этим я подразумеваю, что нет такого места, где мы бы всё знали, где мы наконец почувствовали бы себя удовлетворёнными. Внутри каждого из нас есть голод, жгучее желание знать и исследовать. Как однажды заметил Юнг, это пробуждение духа в каждом из нас помогает нам преодолеть величайшие искушения человечества. отцепление, лень и отдых на вёслах. Кстати о вёслах. У меня в кабинете висит распечатанная цитата из Одиссеи. Пока ещё крепко в плату моё держится брёвна. Буду на нём оставаться и всё выносить терпеливо. После того же, как волны свирепые плот мой разрушат, в плавь я опущусь. Как вы думаете, почему я выбрал эту цитату? тобо она напоминала мне о необходимости плыть, продолжать двигаться вперед на встречу любой загадке, любой тайне. Много людей стремится к миру, довольству и покое, предпочитая их борьбе. Меня тоже искушает такая возможность, но я пришел к выводу, что цель нашего путешествия заключается именно в том, чтобы идти дальше. Начинать всё сначала прежде чем мы станем самодовольными и снеженными и духовными мертвыми людьми. Даже если мы доберёмся до дома, телеурические силы, внутренние, социальные или эпохальные будут прикладывать все усилия, чтобы вырвать нас из этого места. Если мы поймём, что наш дом это путешествие, то рост, поток и развитие станут нашими привычными спутниками. Многие из вас знают и любят стихотворение Константиноса Кавафиса под названием Итака. Можно легко представить, что Одиссею, утомлённый десяти годами кровавой резни и беспорядков на равнинах Трои и ещё десяти годами проведёнными среди тёмных, как вино морских вод, будет только рад немного отдохнуть в своём доме в Итаке. Откинуть шезлонг, открыть упаковку пива и посмотреть бейсбол. Но дух путешественника шепчет ему на ухо: "Какое плавание тебе дала итаки? Не будь итаки, ты не двинулся бы в путь, и от неё других даров теперь не жди. И если бедный ты её найдёшь, не думай, что обманут. Теперь ты мудр и пережил немало и верно понял, что итаки означают" Именно так мы учимся. Наши и так и дорует нам Наше путешествие. Наши путешествия – это наш дом. И каждое новое свершение – это промежуточная станция на пути к следующему путешествию. А если нет, то они лишь надгробие для мертвой души. В заключение, возможно, несколько разочаровывающим слушателям мы понимаем, что всегда будем жить в промежутке между мирами. Между тем, что было достигнуто и исчерпано, и тем, что ещё только ждёт нас за линией горизонта, мы лучше всего переживаем времена перемен, потерь и испытаний, когда проживаем это путешествие настолько полно, насколько можем, вовлекая в него сирен с их соблазнительностью и морских змей с их устрашающими нападениями, когда они вдруг поднимаются из глубин нашей жизни. Ведомыы нашим природным любопытством и страстным желанием, мы и возможно заведём наш корабль в те же самые направляющие потоки, которые проходили через души наших предков и которые проходят теперь через души наши. Почему с одной стороны мы должны думать, что наша жизнь должна быть проще, чем их, или с другой стороны, почему мы должны сомневаться, что боги не наделили нас теми же ресурсами, который наши предки находили в себе почему мы должны думать что их путешествие было лучше нашего почему мы должны думать что освобождены от необходимости отправиться в долгое плавание киркегор напоминает нам что торговые суда всегда пристают к берегу но моряки видят своё истинное призвание только в открытом море боимся ли мы конечно Помните, что только психопаты и оторванные от реальности люди не испытывают страха. Но с каких пор это стало поводом не проявлять себя в жизни? Да, мы все должны совершить это путешествие, этот переход, навязанный нам незримыми богами в период межвремий. Только вы можете совершить своё путешествие. Только вам подходит ваш план. Другие должны отыскать свой путь. Но вы должны знать, что в этом путешествии вы встретите много других людей с теми же обломками в прошлом, с теми же страхами и сомнениями в себе. И всё же открытое море, царство воображаемой безграничности манит. Всё, что нужно от нас это подойти, взять весло, сделать всё, что в наших силах, и в одиночестве пересечь это бурное море. Только взяв в руки весло, независимо от исхода, мы можем сказать, как когда-то сказал Эней: прожита жизнь и пройден весь путь, что судьбой мне отмерен. Конец книги читал Максим Доронин.